Глава девятая. Трестание. Конечно же, я к такому была совершенно не готова, так что мягкого пространственного перехода не вышло, а вышло очень жесткое приземление на мои беспокойные драгоценные булочки. Интересно, если я предъявлю принцу претензии за синяки, он меня сразу пошлет, или сначала взглядом испепелит? Впрочем, об этих мелочах я мгновенно забыла, когда поняла, что оказалась вовсе не дома. Лужайка казалась смутно знакомой, как и высокая стена, выложенная из грубого серого камня. Встать и осмотреться получше я не успела, меня обдало порывом горячего воздуха. Медленно подняла голову и встретилась взглядом с тем, с кем предпочла бы так тесно не общаться, потому что это был вовсе не горячий воздух, а дыхание. Дыхание огромного дракона. э привет. Как там тебя...» «Шелест!» Обсидиановые глаза с вертикальными зрачками и светящимися серебром прожилками удивленно моргнули. «Кажется, кое-кто не ожидал моего появления. Или того, что я умею разговаривать?» Дракон приблизился и с подозрением прищурился, принюхиваясь ко мне. Внутренне напряглась. «Может, принц не спасал меня, а я его попросту окончательно достала, и он решил скормить меня своему питомцу?» Как бы там ни было, к скорой смерти я точно не готова. А значит, с этой огромной зверюгой нужно подружиться. Как дела, Шелест? Ты тут совсем один? Скучаешь, наверное? Пока дракон озадаченно поглядывал на меня, я мельком осмотрелась. Знакомый пейзаж. Кажется, я все таки недалеко от дома, возле замка Темного принца. Просто оказалась совсем с другой стороны, там, где мне бывать не доводилось. Уверена, бабушкина ферма совсем рядом. Осторожно поднялась. Дракон не стал этому препятствовать. Медленно, едва заметно сделала шаг в сторону дома. Возможно, шелест заинтересовался мной, потому что я тут внезапно появилась, и задерживать не станет. Но надежды мои не оправдались. Дракон прекрасно заметил мой маневр по отступлению. Проследил огромными глазищами и снова недобро прищурился. Огромная морда потянулась ко мне. «О, боги, прошу, нет!» Едва успела я взмолиться. Но самого страшного не произошло. Моя голова оказалась на месте. Дракон остановился буквально в сантиметре от нее и с шумом втянул воздух, словно понюхал. А потом клыкастая пасть все таки раскрылась. Дракон облизал меня. Длинным, как у змеи, языком, только огромным, оставив на щеке и волосах склизкие слюни. «Я даже не знаю, что хуже. Смерть?» «Или вот это?» Лицо сохранить не удалось, но дракону было плевать на мою дружелюбную маску, которая после такого окончательно сползла. Несмотря ни на что, зверюга выглядел довольной. «Еще раз так сделаешь? Я с тобой знаешь, что сделаю?» Не очень удачно пригрозила я. Дракон уже не выглядел таким грозным. Мне даже показалось, он не просто так клыки сушит на солнышке, а изображает улыбку. Во всяком случае, морда выглядела до да счастливой. Уселся на задние лапы и поглядывал на меня, как на новую игрушку. Но уж нет. Пусть лучше сожрет меня, но я таких издевательств от дракона терпеть не намерена. Развернувшись на каблуках, я направилась в сторону фермы. Так, по крайней мере, предполагалось. Пришлось немного погружить по задворкам замка в компании Шелеста. Он шел чуть позади, не останавливал меня, словно провожал. И все же, только оказавшись на территории фермы, я выдохнула. Можно подумать, этот хлипкий забор помешал бы огромному дракону, реши он меня сожрать. Но все же родная земля придавала уверенности. Даже настроение поднялось. Я обернулась и помахала дракону напоследок. «Пока, дружок. Спасибо, что не съел». Дракон дернул крылом, словно помахал в ответ, и взмыл в небо. «А вот говорить спасибо его хозяину я точно не стану». Вспомнив о принце, я тут же снова разозлилась. Но были и более волнующие меня темы. Добралась ли Этель до порталов? Остановившись посреди зеленой лужайки, я вызвала подругу по артефакту. Связь здесь и правда плохо срабатывала, магические помехи были очень сильными. Но мне все же удалось связаться через несколько минут. Я добралась. Связь прерывалась, но я услышала главное. А потом и увидела. Этель успела на портал в изумрудный рог и уже добралась до фермы. Мы встретились на тропе, которая вела от ворот фермы к дому. Давно я не радовалась так нашей встрече, по случаю чего крепко стеснула подругу в объятиях. Приключение почти удалось. Жаль, я так и не достала драконьей яйца. На удивление, бабушка даже не расстроилась. Главное, что мы вернулись так скоро, и с нами ничего не случилось. А в наше отсутствие Ба все таки написала нескольким знакомым фермерам из отдаленных уголков Эреринга с просьбой помочь, но пока никто не спешил отвечать. «Я рада, что все прошло хорошо и без происшествий», произнесла Черлин, усаживая нас за накрытый стол. «Конечно, мы же были осторожны. Особо делиться впечатлениями не хотелось, так что я старательно утоляла голод бабушкиной стрепнёй, которая по праву была одной из лучших, что я ела». Разумеется, я не рассказала об истинной причине, почему затея с драконами из Ергина провалилась. По официальной версии, мы не потянули ставки. Этот ответ всех устроил, но я-то знала правду. «Как ты оказалась здесь раньше меня?» — шепнула Этель, когда выдалась минутка, и рядом с нами не было ни Черлин, ни Вилмы. Бабушка отправилась в свой кабинет поработать перед сном и может вспомнить еще кого-то из знакомых, к кому можно обратиться за помощью с приобретением драконьих яиц. Вилма хлопотала в коровнике, а мы уселись в плетёные кресла в саду и пили горячий травяной отвар, который удивительным образом освежал. А я-то думала, подруга забыла об этом моменте. На мгновение я даже растерялась. Говорить или нет, кого благодарить за мое скорое возвращение — Причин скрывать я не смогла найти, так что поделилась с подругой продолжением встречи с принцем. Его высочество Анрей все-таки открыл для меня портал. «Что?» Этель сильно удивилась, чуть не вылила на себя чашку с отваром. «Не понимаю, почему он не сделал этого раньше?» «Ты что? Это же запрещено договором с Ергином. Это серьезное нарушение». Совет властелинов вообще, мягко говоря, не любит, когда кто-то из них или из членов их семей нарушает правила. У принца могут быть проблемы. Слова Этель меня насторожили. Неужели все настолько серьезно? Не убьют же его за нарушение парочки соглашений с соседями. Это же глупость. Могут поставить блокираторы на силу, дабы убедиться, что принц не сходит с ума от темной силы. Ты же знаешь, как они трясутся по этому поводу. Что же там такого случилось? Светлая испытывала меня взглядом, против которого я была бессильна. Если Торн Дайк желает что-то знать, как правило, обязательно это выясняет. Ничего такого. У меня было все под контролем, но помимо тех стражников появилось и еще два воина, более обученных, один из них маг. Я чуть не проиграла схватку, почти не соврала я. Но его высочество решил вмешаться, отправил меня в портал, а сам остался там. И это уже его проблема. «Так он спас тебя?» Этель как-то подозрительно ухмыльнулась. Как бы я ни хотела, но не могла перестать думать о случившемся. Вернулся ли он вообще? А если что-то случилось после того, как я провалилась в портал? Помимо этого, я не переставала себя винить за то, что вернулась без драконьих яиц. День не задался с самого утра, а точнее с ночи. Сначала всю ночь ухала сова, а под утро к ней присоединилась другая птица с противненьким голоском. Снова эти неугомонные птицы помешали мне выспаться. Весь следующий день я бродила по ферме, пытаясь быть полезной, но не находила себе места. Ёжка Крыла и Морти к источнику повела Вилма, я же старалась держаться подальше от границ с соседями. За день я перепробовала множество занятий. Раз драконов не предвидится, я решила заняться обычными животными и птицами, которых на ферме было предостаточно. Но толковой фермерши из меня не вышло. Зато я почти перестала думать о Торнвилле. Все мысли были заняты тем, где бы достать драконов и драконьи яйца. Задача вполне реальная, а вот сроки нет. Еще и с источниками магии на ферме не всё ясно. Вот я и решила отправиться к старому водопаду, так сказать, своими глазами посмотреть и убедиться, что магии там больше нет. Для этого пришлось вернуться домой чтобы собрать сумку с провиантом и предложить Этель прогулку с пикником. Поужинать я решила там, так как это самое удалённое от дома место на ферме, а мне хотелось провести там побольше времени, место там очень красивое. Но когда я вошла в дом, поняла, что прогулку придется отложить. Оказывается, на ферме незваные гости. Честно говоря, от увиденной в гостиной картины у меня нервно дернулся глаз. «Этель и бабушка!» Вели светскую беседу и пили чай. На мгновение мне почудилось, словно мы не в изумрудном роге, а в гостиной какой-нибудь благородной Нэй в столице. Но больше всего меня впечатлила компания. Они пили чай с принцем Анреем. Вот уж кого я не ожидала увидеть в бабушкином доме. Ладно, Этель. Она всегда умела вести себя в подобном обществе. Но от бабушки я такого не ожидала. Она чинно пила чай... и даже мило улыбалась его высочеству. Даже несмотря на ее покалеченную ногу, с которой она разместилась на кушетке, осанка у нее была, как у какой-нибудь владычицы, гордой и величественной. Принцу она тепло улыбалась и смотрела по-доброму. А я-то думала, они конфликтуют из-за источника, но обстановка в гостиной была вполне себе мирная. Разве что дочка Милтона всерьезно выбивалась из этой картины, потому что девушка глазела на принца, открыв рот, и разве что слюни не пускала. Похоже, как местная, она вполне догадалась, кто перед ней, иначе мне непонятно такое раболепие. Пройдя глубже в дом, я быстро поняла, от чего такое радушие и чай с печеньками дорогому гостю. На низком столике стояла большая корзина, перевязанная сиреневым бантом. Ее дно было выстелено мхом и сушеными травами – А вот розовый клевер был свежий и источал приятный аромат. Но ну, а главным великолепием, конечно, были яйца, словно вырезанные из огромных камней аметиста размером сутиное яйцо. Это же мои аметистовые дракончики. Теперь я наверняка не сильно отличалась от Вилмы, ибо только могла открывать и закрывать рот. Как назло, именно в этот момент меня заметили. Трис, дорогая. «Только тебя и ждем, пропела бабушка елейным голосом. «Что же ты сразу не сказала, что тебя обманули на аукционе?» — пожурила меня ба. Но мне нечего было ответить. Видимо, это принц выдвинул свою версию событий. Я перевела взгляд на венценосную особу. Тейр Анрей вальяжно расположился в кресле, словно на троне. «Нейвэнс», — обратился принц, — «я бы хотел с вами переговорить». «Я сейчас занята. Собираюсь уходить», — выпалила я, даже не дослушав. «Сама себе поражаясь, С чего это вдруг я разговоров боюсь?» «Тогда я составлю вам компанию», — нисколько не смутился принц. Судя по всему, отказов кое-кто не понимает. «Я буду готова через десять минут. Придется подождать». Махнула рукой на свою одежду, которая изрядно испачкалась в грязи и даже в навозе. «И если по ферме я еще могла расхаживать в таком виде...» то разговаривать с принцем тета тет девичья гордость не позволяла. «Я подожду!» Его высочество понятливо кивнул, и я с трудом сдержалась, чтобы не броситься к лестнице бегом. Почему-то появилось нелепое желание надеть легкое платье из сица и туфли-лодочки. Но я тут же отмела эти глупые мысли. С чего мне вдруг красоваться перед принцем? В платье и туфлях далеко идти неудобно, У бабушки владения весьма обширные, так что я сменила брюки и рубашку и почистила обувь. Но все таки не сдержалась и расплела изрядно потрепанную косу. Чтобы не тратить время, собрала непослушные волны в хвост, завязала изумрудной лентой. Пока переодевалась, поняла, что глупо себя повела, пытаясь соскочить с разговора. Принц ведь наверняка хотел обсудить финансовый вопрос. Очевидно, что он выкупил моих дракончиков после того, как разобрался со стражей. К щекам прилила краска стыда, так что в гостиную я вышла с пылающими как маков цвет щеками. За подобную непростительную глупость впору извиняться перед принцем. Но я не спешила с подобными заявлениями. Сначала все же послушаю, что он скажет. При моем появлении принц тот же поднялся. Но я его остановила, мне же еще провиантом запастись надо. Я-то тут чай с печеньками не распивала. В сумку спихнула все подряд, толком не думая. И те самые печенье, яблоки, сыр и вяленое мясо, и, конечно, фляжку с водой. И зачем-то небольшую бутылочку молодого цветочного вина, которое бабушка делала сама. Оно отлично освежало в жару. Вот только я запоздала поняла, что этель мне компанию не составит. Подруга отправилась в свою комнату работать раньше, чем я вернулась с кухни. Принц жаждал со мной говорить. И, судя по его настрою составить мне компанию, за пять минут я не отделаюсь. К тому же начать разговор принц не торопился. Мы вышли из дома и направились по тропинке вдоль ручья, к подножию гор, где и заканчивалась территория фермы. Там же и был водопад, который отсюда пока не было видно. «Помнится, вы что-то хотели мне сказать», — не выдержала я. Как-то странно было идти в компании его высочества, но самое ужасное, почему-то его компания не напрягала, а даже наоборот. Так что я решила перейти к неприятному, чтобы сгладить эти неуместные ощущения. «Уж то-что разговоров у нас нормальных еще не выходило». «Да, хотел», — совсем не торопился с ответом принц, а потом и вовсе решил поиздеваться, резко сменив тему. «А куда вы направляетесь?» Я шла чуть впереди, так как тропинка была узкая, и только я знала, куда мы идем. Но, услышав вопрос, принца резко остановилась, из-за чего он чуть не врезался в меня. Реакция у принца была отменная, столкновение не произошло, Правда, остановился он слишком близко возле меня, и снова пришлось задирать голову, чтобы разговаривать и смотреть ему в лицо. К водопаду не стала я скрывать, но вдаваться в подробности зачем, не стала. Прекрасно, давно хотел туда отправиться, с детства там не был. И обогнав меня, направился первым. Если поторопимся, успеем насладиться закатом, оттуда открывается отличный вид, бросил принц, не оборачиваясь. Что, простите? «Насладиться закатом?» От этих слов меня передернуло, По телу пробежали мурашки. Наслаждаться чем-либо в компании принца звучало дико и даже страшно. Я сильно сомневалась, что с его вредным характером можно получить удовольствие от таких обыденных вещей, как красивый закат. Больше верилось, что ему принесет удовольствие игра на моих нервах. Но кто я, чтобы спорить с принцем? Какое-то время мы шли молча, Признаться, я боялась рисковать и заставлять принца говорить, что-то не выходит у меня это. Но все же молчать было выше моих сил. «Мои деньги на банковском счете, уверенно заявила я. Только сбившийся шаг выдал мое волнение. К счастью, принц не заметил этого спиной, но мое заявление заставило его остановиться. «Я могу выписать чек или...» «Ваша бабушка теперь думает...» что вас обманули организаторы аукциона, забрали деньги, но не отдали ваш выигрыш. И вы ушли ни с чем. А так как я стал свидетелем этой несправедливости, решил вмешаться. И вот. Так что вы мне ничего не должны, Нейвэнс. Это исключено, ваше высочество. Я прекрасно понимала, сколько вышли по стоимости эти яйца. Такой подарок от Темного принца – это слишком – Да что уж там, любой подарок от принца неприемлем. Мы с ним не друзья, даже соседи только на время. Глаза принца потемнели, и он поджал губы. Ох, играю с огнем, точнее, с темным. Вы понимаете, что отказываться от моей милости все равно, что нанести оскорбление владыке Рейринга? Вообще-то... Но, знаете, я чуть не задохнулась от возмущения. Вот он как все вывернул. «Милости, значит?» — процедила я, сдерживаясь с трудом. «И чем я вам обязана теперь за эту милость?» «Почему же сразу обязаны?» Принц вскинул бровь, словно не ожидал, что я буду так прямолинейно. Но была уверенность в его голосе куда-то делась. Он отвел глаза и кашлянул в кулак. «Давайте поторопимся, а то пропустим закат». Принц очень вовремя вспомнил, куда мы направлялись, и заторопился к озеру. Тем более оно было совсем рядом, впереди виднелась водная гладь небольшого озера. Я же смотрела на спину принца, испытывающая и ждала ответов. Но его высочество Анрей не спешил их давать, молча шел вперед. А когда мы пришли на место, мне стало не до вопросов и ответов. Водопад был уже не тот, что раньше. Вместо бурного потока воды, который раньше так и тянулся к озеру, притягиваемый магическим источником — Шла небольшая струйка, да и само озеро стало меньше. То, что магия покинула это место, почти ничего не выдавало. Магам сложно почувствовать подобные колебания, но можно заметить происходящие изменения вокруг. Раньше это место было основным источником магии для драконов на ферме, но почему-то источник пересох, если так можно выразиться. Зачем-то решила поделиться с принцем. Не скрывая тоски, вздохнула. Одно дело услышать об этом от кого-то, и совсем другое увидеть собственными глазами. «Странно, конечно», — пробормотал принц. «Увы, подобные явления встречаются. Жаль, что они еще плохо изучены». Несколько секунд мы скорбно молчали. Оставалось лишь надеяться, что магия ушла в другое место, а не исчезла совсем. И все же место оставалось красивым. Вода была почти прозрачная у берега, отдавала красивым бирюзовым цветом. А еще она обычно была теплая вне зависимости от времени года. «Что вы делаете?» От созерцания местных красот меня отвлек принц. «Который? Который принялся раздеваться?» Жаль, я заметила это, когда на землю уже полетел мужской камзол, и ловкие длинные пальцы его высочества справлялись с рубашкой и открывали моему взору рельефные мышцы. На груди, животе. Принц взялся за пряжку ремня. «Перестаньте немедленно!» — потребовала я. «Можете просто отвернуться. Я намерен искупаться. А в одежде, знаете ли, неудобно плавать». Обычно надменное или недовольное лицо принца преобразилось, когда на нем появилась озорная ухмылка. «Вы... вы невыносимы!» — не смогла я подобрать подходящих слов для своего возмущения. «Отворачиваться не стала, вот еще. И пропустить такое зрелище? Ага, сейчас. Я же не чопорная благородная девица, а простая любопытная девушка. Прикрыла глаза ладонью, и, словно непоседливый ребенок в ожидании сюрприза, оставила небольшую щелочку. Не каждый день передо мной принцы раздеваются, а там было на что посмотреть. Я повидала много мужчин в отличной физической форме. Не потому, что я легкомысленная девица, просто на моем курсе было всего шесть девушек и сотни парней. Так что за время учебы я многих повидала раздетых по пояс в самых различных ситуациях. Его высочество мог заткнуть за тот самый пояс любого из них. Природа явно была щедра к нему, а тренировки довели этот дар до совершенства. Звякнула пряжка ремня, и я нервно закусила губу. «Неужели я сейчас стану настолько просвещенной? и увижу, что же там ниже этих идеальных кубиков. Но нет. Принц сбросил брюки, а бельё оставил на месте. Грациозно, словно родился в море, Анрей нырнул в воду, и я, наконец, убрала руку. Несколько освежающих капель попали мне на лицо. Жуть, как тоже захотелось искупаться. Не будь здесь принца, я бы так и сделала. Если его высочество мог себе позволить раздеться перед малознакомой девушкой... то я не собиралась демонстрировать свои прелести, кому попало. Впрочем, через пять минут я готова была наплевать на все свои принципы. Пока принц наслаждался освежающей водой, я разместилась на траве. Достала еду и цветочное вино, но аппетит как-то пропал. Взгляд то и дело возвращался к озеру. Андрей отлично плавал. А еще ему явно нравилось нырять. Некоторые заклинания позволяли находиться под водой до десяти минут, Я тоже знала таких парочку, но ни одного, которое позволила бы делать это дольше, хоть на минуту. Честно говоря, на двенадцатой минуте я занервничала. Вода была чистая, но рассмотреть, что там на глубине, было нельзя. Волнение поднималось удушливой волной. Насколько все будет плохо по десятибалльной шкале, если принц утонет на территории фермы? Баллов на сто не меньше. Но если быть честной с собой, Я попросту испугалась, а если с ним и правда что-то случилось, но ну, всякое же бывает, даже с темными принцами. От обуви и брюк я избавилась за несколько секунд. Еще несколько ушло на то, чтобы решить снимать ли рубашку, ведь под ней у меня только тонкая короткая сорочка, считай, что голая. И все же я рискнула снять. Прав был принц, в одежде плавать совершенно неудобно. Да что уж там это опасно. Уверенно нырнула в воду, использовав перед этим простое заклинание. С его помощью я могла спокойно видеть в воде, не испытывая дискомфорта, и задержать воздух на пять минут. Движения в воде выходили плавные, но я вертелась, как нервная лягушка, пытаясь отыскать принца. Вот только я никого не находила. Ровно до того момента, пока что-то не коснулось моей щиколотки, «Пожалуй, мой визг оглушил всех обитателей озера», Я поплыла наверх от невиданной опасности с такой скоростью, что русалки, если еще остались, точно мне бы позавидовали. Только оказавшись на поверхности и глотнув воздуха, поняла, как глупо себя повела. С принцем Анреем я буквально столкнулась нос к носу. Его высочество беззастенчиво ухмылялся. По точеному лицу стекала вода. Влажные волосы упали на лоб, а во взгляде сверкали изумрудные смешинки. Кое-кто не скрывал, что потешался надо мной. «Кого-то потеряли? Вы!» Я не постеснялась ткнуть пальцем в плечо принца. На языке вертелась масса нелицеприятных эпитетов в адрес Темнейшего Высочества. Я с трудом их удержала. Напугали меня. Как вам не стыдно? «В какой момент вы испугались?» Зачем-то решил уточнить принц. «Когда решили, что я утонул? Или кто-то схватил вас за ногу? Да какое это имеет значение?» «Действительно». Немного не в попад пробормотал принц, и я запоздала заметила, как его взгляд опустился вниз. Туда, где на границе с водой бесстыдно сверкало то, чем наградила меня природа. Мокрая сорочка облепила, как вторая кожа. Тонкие бретели сползли с плеч. Я словно купалась нагишом. «Ваше высочество!» — не удержалась, скользнула ладонью по воде и принца окатила брызгами. андрей поморщился но своего я добилась теперь мужчина смотрел мне в лицо и взгляд его не сулил ничего хорошего но едва ли меня этим так легко напугать это был ваш план заманить меня в воду чтобы какой бы я смелой ни была под взглядом андрея чувствовала себя глупой девчонкой язык не поворачивался договорить все таки передо мной принц а обвинять его в желании поглазеть на меня голую это даже в моих мыслях звучало не очень Но принц прекрасно догадался, о чем я думала. «Чтобы что!» — уточнил он и подплыл ко мне еще ближе. «Думаете, я мало видел полураздетых девушек?» Теперь Анрей был совсем близко. Я чувствовала его дыхание на своей коже, колебания воды от его движений, видела, как гневно метаются во взгляде изумрудные искры, вот-вот готовы вспыхнуть настоящим пожаром. Я не ответила. Но принц и не ждал моего ответа. Снова мазнул по мне взглядом вниз. «А тут и смотреть-то не на что», — продолжил он. «Не на что, значит, смотреть? Ох, да я его утоплю сейчас!» «Тогда что вы так долго делали под водой?» «Вообще-то, я кое-что нашел. Принц достал руку из воды и продемонстрировал мне небольшой шарик правильной формы. черный, блестящий, с золотистыми прожилками. Я присмотрелась. Это не просто прожилки, а магические руны. Это артефакт, догадалась я, но уверенности не было, магии я не чувствовала. Или он просто не работал? Нужно было взглянуть поближе, чтобы разобраться. Я потянула руки к находке принца и ворчливо пробормотала. Могли бы сразу сказать, что что-то нашли. Принц не торопился отдавать мне подозрительный предмет и поднял руку над головой, чтобы я не смогла его забрать. Возможно, на суше я бы подпрыгнула повыше, но в воде это было сделать сложнее. К тому же от одной мысли, что мне придется вылезать из воды в облепившей тело сорочки, я вспыхивала словно факел. «Отдайте», — потребовала я. «С чего это вдруг?» Принц усмехнулся и отплыл на пару метров от меня. «Да он что, издевается?» «Это найдено на моих землях», — заявила я уверенно. «Не совсем моих, конечно, бабушкиных». но эти детали сейчас были не важны. «А я старший принц Рейринга», — важно заметил Анрей. «Отдайте!» — повторила я и сделала несколько грибков в сторону принца. Аргументы как-то сразу закончились. Земля так-то в аренде у государства, так что кто тут на птичьих правах — очень спорный вопрос. «Сначала я сам посмотрю». Я пронзила принца взглядом, но он не превратился в тлен. «Давайте выйдем на берег и вместе посмотрим», — попробовала я выйти на компромисс. Чутье подсказывала, что эта штука важна, не просто так она здесь. «Хорошо», — нехотя согласился Анрей и, огибая меня по дуге, поплыл к берегу. «Отлично. Дипломатия в действии. Но в двух метрах от берега я остановилась, по шею спрятавшись в воде. Взглядом проследила, как принц выбрался на берег. Красивый, зараза». Гибкий и сильный, он совершенно не стеснялся своего тела и того, что почти голый перед одной невезучей девицей. А вот я такой храбростью не могла похвастаться, тем более после его слов. Как бы это глупо не было, но нелестное замечание принца неожиданно задело. Настолько, что мне захотелось сделать какую-то пакость ему в ответ. Тем более принц сам так удачно подставился. Он стоял ко мне спиной. но я прекрасно видела, как он поднял с земли зеленую бутылку со освежающим цветочным вином и жадно принялся пить. «Не боитесь пить напитки, приготовленные ведьмой?» — практически пропела я, старательно скрывая свое волнение. «После нашего-то спора». Анрей замер и обернулся. По его лицу было видно, он мечтал избавиться от вина, которое уже успел проглотить, но ничего уже поделать не мог. Глаза темного недобра сузились, на что я кокетливо вздёрнула бровь. Набравшись смелости и окончательно поставив крест на своей репутации в глазах принца, принялась грациозно подниматься из воды. Уж если сгорать от стыда, то с огоньком. Встряхнула потяжелевшими от воды волосами, и те легли на плечо, открывая точёные ключицы. Качнула оголившимися булочками и всей кожей ощутила обжигающий взгляд принца. Мокрая ткань белой сорочки стала полупрозрачной, почти слилась с кожей. Что бы там ни говорил принц, а я знала все свои недостатки и достоинства. И сейчас он их беззастенчиво разглядывал, разве что рот не раскрыл. А потом так внимательно на меня посмотрел, что мне стало не по себе. Похоже, кое-кто всерьез задумался, а не подмешало ли я чего в напиток. «Правильно, пусть боится». Но все же долго мучить принца я не стала. все таки интерес к находке был сильнее этого сомнительного удовольствия от издевки над высочеством. «Давайте уже посмотрим, что это», — напомнила я принцу, зачем мы выбрались на берег. Да и жутко хотелось одеться. Вот только спокойно это сделать, видимо, было не суждено. Я только начала просушивать сорочку простым бытовым заклинанием. Правда, мне оно давалось не так легко. Я частенько перебарщивала с температурой. Вот и сейчас я действовала крайне осторожно, но сосредоточиться выходило плохо. Принц занимался тем же и делал вид, что не поглядывает в мою сторону. Да только я проделывала то же самое и замечала его косые взгляды. «А я посмотрю, ты тут прекрасно проводишь время!» От низкого бархатного баритона, раздавшегося совсем рядом, я подпрыгнула на месте. Всхлипнула, так как заклинание сушки все таки обожгло меня, но было не до лечения и осмотра пострадавшего места. Между мной и принцем появился мужчина. Черные с остальным отливом волосы доставали до груди и были небрежно распущены. В глаза бросался шрам на щеке, в голове мелькнуло узнавание. Не знаю, что больше мной овладело страх, паника, потрясение и стыд, но я узнала мужчину и старательно пыталась прикрыть хоть что-то. Увы, рук не хватало. Как минимум, владыка Рейринга, великий Айстерион Ван Дрейкон, успел оценить мои ноги и бедра, После чего передо мной появился старший принц и загородил. В отличие от меня, мужчина успел облачиться в брюки и рубашку. Пока я лихорадочно соображала, как его темнейшество попал на территорию фермы, Анрей недовольно сказал. «Это не то, что ты подумал», — заявил он старшему брату. «Ну-ну. Похоже, Фай склонил тебя не в лучшую сторону. И вместо того, чтобы заниматься делом, ты решил поразвлечься с девками». От того, как меня назвали, щеки опалила жаром еще больше. Никакая я не девка. «Это действительно не то, что вы подумали, ваше темнейшество», высунулась я, чтобы защитить свою честь и достоинство. Криво поклонилась и опомнилась, что все еще без одежды. «Трис». «Оденься, ради всех богов!» — рыкнул принц, закатив глаза к упомянутым богам. Я поспешно скрылась за его спиной и принялась одеваться. Но кое-что мне удалось разглядеть. Я уже молчу о том, что все прекрасно слышала. Владыка Рейринга Ринга заявился к нам на ферму несобственной персоной. У принца Анрея был один из самых современных артефактов связи, который мог транслировать собеседника почти во плоти. Только присмотревшись, можно было заметить, как через фигуру владыки просвечивается горный пейзаж. «Не то, что я подумал!» — передразнил его темнейшество. «Так это не та девица, из-за которой ты нарушил соглашение с яргинцами, которую назвал своей невестой перед повелителем Яргина». «Чего, чего? Кого невестой назвали?» «Да, речь шла об этой девушке», — процедил принц. Я спешно натягивала брюки и, плохо высохшая от моего заклинания кожа, не давала это сделать как следует. В итоге я застряла, а, пытаясь исправить ситуацию, поскользнулась на влажной траве и упала. Гневных ругательств не вышло сдержать. Я так расстроилась из-за этого конфуза, что меня окончательно понесло. «Да что вы о себя возомнили? Что это вообще за шуточки такие?» — проворчала я, пытаясь одновременно встать и одеться. Я не настолько была дурой, чтобы поверить, будто принц всерьез представил меня кому-то невестой. Тем более подобный прецедент уже был Файон меня называл невестой перед той девушкой. Почему всех так и тянет использовать меня в непонятных целях? Трис, ты в порядке? Мое падение и ругань привлекли внимание мужчин. Анрей отвлекся от разговора и протянул мне руку, но я ту демонстративно проигнорировала. Это почему-то вызвало смешок. у самого старшего, Ван Дрейкона. «Нет, я не в порядке. Что уж тут скрывать? Любишь же ты являться не вовремя, Айс. До твоего появления у меня все было под контролем». «Да, я вижу». «Я еще не успел ее предупредить», — процедил принц. «Исчезни, прошу». «Не заставляй владыку Яргина ждать». Пока Анрей заканчивал спорить с братом, Я успела таки встать и одеться, но едва ли это способствовало моему успокоению. Одно хорошо, владыка Рейеринга всё-таки исчез. Да уж, не так я себе представляла знакомство со столь важной персоной. Впрочем, я вообще подобного особо не представляла. Принц повернулся ко мне. Плечи его были опущены, выглядел он мрачнее грозовой тучи, но во взгляде промелькнула вина. Скрестила на груди руки и выжидающе посмотрела — Пусть попробует объяснить, что тут происходит. Что-то подсказывало, мне это не понравится. Так оно и вышло. История даже для меня выглядела модной. Даже представить не могу, что подумал правитель Ергина. По версии принца Анрея, в соседнюю страну он отправился инкогнито, нарушая условия договора не один, а в компании невесты. Исполняя столь необычное желание возлюбленной, ради неё же и отправился на аукцион – Какая же я, однако, капризная особа. Но что-то пошло не так. Все мы знаем, что принц до последнего не хотел раскрывать себя, но ему пришлось. И теперь владыка Ергина жаждал познакомиться с особой, которая вызвала такой переполох, и поздравить принца с помолвкой по традициям его страны. Вот это меня настораживало больше всего. На ужин с владыкой необходимо было явиться нам вдвоем. «Иначе владыка Мордыш воспримет все это как оскорбление, что повлечёт серьезные проблемы. Я не могу допустить подобное перед свадьбой моего старшего брата». «Думаете, мне до всего этого есть дело?» — выпалила я раньше, чем успела обдумать свой ответ. «Думаю, да». Голос темного принца звучал тихо, но от этого не менее уверенно. «Вы же хотите помочь бабушке сохранить ферму? С драконами вопрос решен, но не с продлением аренды. Я шумно выдохнула, раздуваясь от эмоций, словно ежка-крыл объевшейся бабушкиных пирожков. Вот-вот лопну. «Вы мне угрожаете?» все всё-таки решила я уточнить. От ответа Андрея многое зависело. Например, задержусь ли я в рейринге подольше из-за того, что меня посадят в темницу, или нет. Потому что я была в шоке от нападения на столь важную персону. «Ни в коем случае». Я готов помочь и упростить всю бумажную волокиту с продлением договора и дать гарантии. Всего лишь в обмен на небольшую услугу. Желание послать принца куда подальше с его предложениями и корявой помощью было очень сильным. Но я заставила себя рассуждать рационально. То, что мы обзавелись яйцами аметистовых дракончиков, еще ничего не гарантировало. Молодняк надо вырастить и выходить. А к чему еще может придраться комиссия по земельным вопросам, неизвестно. Принц же предлагал все решить без лишней нервотрепки. В обмен на услугу всего лишь нужно притвориться его невестой на один вечер. Дело нехитрое. Вот только что-то подсказывало, просто не будет. Стоило только вспомнить, чем закончилось наше прошлое притворство, когда принц сыграл моего мужа каких-то полчаса на аукционе. Да и в целом предложение мне не нравилось. Это уязвляло гордость, нарушало кучу моих принципов. Но хотелось реально чем-то помочь бабушке. Как выяснилось, фермерша из меня так себе. Зато невесту я играю неплохо, по версии принцев. Так что я протянула руку Анрею, чтобы скрепить договоренности. Снова. Хорошо, я согласна. Это правильное решение, Трис. Принц едва заметно улыбнулся, а я отметила, как крепко, но в то же время аккуратно. Он сжал мою ладонь в своей. Даже нежно. тут же одернула себя, вытряхивая из головы глупые мысли. «Не помню, чтобы мы переходили на ты». «Увы, нам придется отбросить формальности, иначе его темнейшество, мордыш, не поверит». Мрачно кивнула и вспомнила, из-за чего вообще оказалась в воде. «Так что там за артефакт?» Даже в мыслях тыкать принцу пока не получалось, так что пришлось подбирать слова. «Ах, да!» темный достал черный шарик который успел припрятать в карман и внимательно изучающе посмотрел я бы даже сказала просканировал тяжелым взглядом от которого повеяло темной магией я конечно понимаю что твоя бабушка ведьма но когда она успела обзавестись врагами что это редкий и очень дорогой артефакт он поглощает магическую энергию к тому же такие запрещены объединением темных земель с трудом представляю где его могли достать А я и подавно не представляла. Но обязательно выясню. Я ведь как чувствовала, что-то не так с этим делом. Источник не сам собой высох. Ему помогли. Не ты, а мы, Тристание. Поправил меня принц, а я поняла, что снова болтала вслух. Кто-то провёз артефакт в Рейринг, так что теперь это дело государственной важности и безопасности. Тогда почему ты не поручишь его тем, кто за это отвечает? Почему-то я слишком остро воспринимала слова принца. Его «мы» мне не понравилось. Нас и так слишком много связывало в последние дни. Я только и делала, что думала о темном принце. Сначала это противостояние из-за нарушения границ. Потом спор на приворот, яргин и купание в озере. Совместное расследование — это уже перебор. Так я и отвечаю. Я — главный советник владыки Айстериона по государственной безопасности. и заведую тайной службой разведки», — просветил меня принц. «На это мне уже нечего было сказать. Я как-то не интересовалась, чем занимаются принцы. Мы займемся этим сразу, как вернёмся из Яргина».